Глава 18. Размышления колонистов. Возобновление строительных работ. 1 января 1869 года. Дым над вершиной вулкана. Первые признаки извержения. Аарон и Сайрес Смит в Карале. Исследование пещеры Дакара. Что же сказал капитан Немо инженеру? На заре колонисты в глубоком молчании подошли к входу в пещеру, которую они назвали «память капитана Немо пещерой Дакара». В это время был отлив, им без труда удалось пройти под сводом, а базальтовые стены которого разбивались морские волны. Толевую лодку оставили тут же, вместе с защищенным от волн. Для вящей предосторожности Пенкрофт, нап и Айртон вытащили ее на маленькую отмель, примыкавшую с одной стороны к пещере, и таким образом лодке ничего не угрожало. С наступлением утра гроза утихла. Последние раскаты грома замирали на западе. Дождь прекратился, но небо было еще покрыто облаками. В общем, октябрь, начало весны южного полушария, обещал быть не очень хорошим. И ветер имел тенденцию перебрасываться с одного румба на другой, что не позволяло рассчитывать на устойчивую погоду. Сэрс Митти и его товарищи, покинув пещеру Дакара, снова вышли на дорогу в Кораль. По пути напы Герберт Не забыли отвязать провод, которым капитан соединил пещеру с коралем. Он мог пригодиться впоследствии. Возвращаясь, колонисты говорили мало. События этой ночи произвели на них глубочайшее впечатление. Незнакомец, который так часто их защищал, человек, которого они мысленно считали своим добрым гением, умер. Капитан Немо и его Наутилус были погребены на дне моря. Колонисты чувствовали себя еще более одинокими, чем прежде. Они, если можно так выразиться, привыкли надеяться на властное вмешательство силы, которой теперь уже не было, и даже Гидеон Спилет и Сайрес Смит не были свободны от этого чувства. Поэтому все они, направляясь в Кораль, хранили глубокое молчание. около девяти часов утра колонисты возвратились в гранитный дворец постройку корабля было решено продолжать самым спешным образом сайрос смит посвящал все свое время и мысли этому делу никто не мог знать что принесет будущее для колонистов был бы спасением крепкий корабль могущий выдержать даже сильную бурю и в случае нужды совершить дальний переход если бы закончив корабль они не решились покинуть остров Линкольна и отправиться на один из полинезийских островов или к берегам Новой Зеландии, то могли, по крайней мере, совершить поездку на остров Табор, чтобы оставить там записку, касающуюся Айртона. Это совершенно необходимо было сделать на тот случай, если шотландская яхта вновь появится в этих водах, и для достижения этой цели нельзя было ничем пренебрегать. Постройка корабля была немедленно возобновлена. Сайрес Смит, Пенкрофт и Айртон с помощью Наба, Гедеона, Спилета и Герберта занялись этой работой, прерывая ее лишь тогда, когда их призывало другое срочное дело. Новый корабль нужно было закончить через пять месяцев, то есть к началу марта, чтобы иметь возможность съездить на остров Табор раньше, чем начнутся грозные бури. Поэтому плотники не теряли ни одной минуты. Впрочем, им не надо было заботиться об оснастке, так как оснастка быстрого была полностью спасена. Прежде всего предстояло закончить остов корабля. Последние месяцы 1868 года были посвящены этим важным работам, которые почти заслонили все остальные дела. Через месяца два с половиной были поставлены шпангоуты, и пришиты первые доски. Теперь можно было уже видеть, что чертежи Сайреса Смита оказались превосходными, и что корабль будет отлично держаться на море. Пенкроф отдавался работе с поглощающим жаром, и не стесняясь ворчал, когда кто-нибудь из его товарищей менял плотничий топор на ружье охотника. Однако было необходимо пополнять припасы для гранитного дворца, имея в виду будущую зиму. Но все равно, моряк был недоволен, когда в верфи не доставало рабочих. В этих случаях он, продолжая ворчать, словно со злобы работал за шестерых. Все лето в этом году было ненастное. Несколько дней стояла сильная жара, и облака, насыщенные электричеством, разражались страшными грозами. Отдаленные раскаты грома почти не затихали. В воздухе стоял глухой непрерывный гул, как это часто бывает в экваториальных зонах земного шара. 1 января 1869 года ознаменовалось особенно сильной грозой, и молния не раз как бы разрезала остров. Электрический ток ударял в деревья и расколол многие из них, между прочим, огромные каркасы, которые росли на птичнике с южной стороны озера. Стояло ли это атмосферическое явление в связи с теми процессами, которые происходили в глубине Земли? Было ли нечто общее между состоянием воздуха и земных недр? Сайрес Смит думал, что было, так как усиление гроз совпало с усилением вулканической деятельности. 3 января Герберт, который с рассветом поднялся на плато Дальнего Вида, чтобы оседлать одну из онак заметил, что из кратера поднимается огромная струя дыма. Юноша сейчас же сообщил об этом колонистам, которые немедленно присоединились к нему и устремили глаза на вершину горы Франклина. «Теперь это не поры!» – закричал панкров «Кажется, наш великан не только дышит, но и курит». Образ, употребленный моряком, правильно отражал изменения деятельности вулкана. Уже три месяца из кратера вылетали более или менее густые пары, но это был лишь результат кипения минеральных веществ. Теперь же вместо паров показался плотный дым, который тянулся в виде сероватого столба у подножия горы шириной более чем в 300 футов и расходился на высоте от 7 до 8 тысяч футов над вершиной вулкана, напоминая огромный гриб. В кратере вспыхнул огонь. сказал Гидеон Спилит. «И мы не сможем его погасить!» воскликнул Герберт. вулкан следовало бы послать трубачистов заметил Наб самым серьезным видом. «Прекрасно, Наб!» ответил Пенкрофт. «Не возьмешься ли ты за это дело?» И моряк громко расхохотался. Сайрес Смит, отойдя в сторону... Внимательно наблюдал густой дым, возвышавшийся над горой Франклина, и иногда прислушивался, словно пытаясь уловить какой-то отдаленный гул. Затем он вернулся к своим товарищам и сказал, «Друзья мои, произошла серьезная перемена. Не следует этого скрывать от себя. Вулканические вещества теперь уже не только кипят, они вспыхнули, и нам, несомненно, угрожает в недалеком будущем». извержение. «Ну что же, мистер Смит, мы поглядим на это извержение и поаплодируем, если оно хорошо удастся», — сказал Пенкроф. «Мне кажется, это не должно нас особенно беспокоить». «Нет, Пенкроф», — ответил Сайрес Смит. «Старая дорога всегда открыта для лавы, и до сих пор она неизменно текла на север. И все-таки...» «И все-таки раз от извержения нет никакой пользы, то лучше было бы, если бы оно не случилось», — сказал журналист. «Кто знает», — ответил моряк, — «может быть, в этом вулкане есть какие-нибудь полезные и драгоценные вещества, которые он любезно извергнет, а мы сумеем их хорошо использовать». Сайрис Смит покачал головой, не ожидая ничего хорошего от этого внезапно открывшегося явления. Он смотрел не так легко, как Пенкрофт, на последствия извержения. Если благодаря расположению кратера потоки лавы и не угрожали непосредственно частям острова, покрытым лесами и полями, то могли быть другие осложнения. В самом деле, извержения нередко сопровождаются землетрясениями, И такой остров, как остров Линкольна, образовавшийся из самых разнообразных элементов, базальта, гранита, лав на севере и рыхлых почв на юге, элементов, которые не были достаточно плотно связаны между собой, всегда мог пострадать от извержения. Поэтому, если извержение вулканических веществ и не представляло такой серьезной опасности, то всякое движение земной коры, которая поколебала бы остров, могло иметь очень важные последствия. «Мне кажется», — сказал Айртон, который лег на землю и приник к ней ухом, «что я слышу глухой гул, словно едет телега, груженная железом». Колонисты внимательно прислушались и убедились, что Айртон не ошибался. Подземным раскатом иногда примешивался рев, который то усиливался, то стихал, словно в недрах земного шара проносились порывы ветра. Но взрывов, в собственном смысле, еще не было слышно. Следовательно, поры и дым находили себе свободный выход через центральный кратер. Клапан, по-видимому, был достаточно широк, и можно было не опасаться взрыва. «Черт возьми!» — сказал Пенкроф. не вернуться ли нам к работе Пусть гора франклина дымит орет стонет извергает огонь и пламя сколько ей угодно это не резон чтобы не работать айртон нап герберт мистер сайрес мистер спилет все должны сегодня приложить руки к делу мы будем ставить переборки и дюжины лишних рук было бы немного я хочу чтобы не позже чем через два месяца Наш новый Бонавентур, не правда ли, мы сохраним за кораблем его название? Уже качался на волнах гавани воздушного шара. Итак, не будем терять ни одного часа. Все колонисты, от которых Пенкрофт требовал работы, отправились на верфь и приступили к укреплению переборок, то есть толстых досок, которые составляют пояс корабля и связывают между собой отдельные части остова. Это была долгая, и тяжелая работа, в которой пришлось участвовать всем. 3 января колонисты прилежно трудились весь день. Они не думали о вулкане, который к тому же не был виден с побережья Гранитного дворца. Но густая тень затмевала несколько раз солнце, совершавшее свой дневной путь по совершенно ясному небу, и плотное облако дыма загораживало его от острова. Ветер, дувший с моря, уносил все эти испарения на запад. Сайрес Смит и Гидеон Спилет видели сги тени и часто говорили друг другу, что извержение, видимо, развивается, но не прерывали работы. Со всех точек зрения было чрезвычайно важно закончить постройку корабля в самый короткий срок. В связи с возможными осложнениями, безопасность колонистов при наличии корабля была бы значительно более обеспечена. кто знает не окажется ли когда нибудь этот корабль единственным их убежищем вечером после ужина сайрес смитгедеон спилит и герберт снова поднялись на плато дальнего вида уже наступила ночь и в темноте было легче определить примешиваются ли к парам и дыму которые скопились над кратером пламя или пылающие вещества изверженные вулканом кратер в огне — воскликнул Герберт. Более проворно, чем его спутники, он первый забрался на плато. Гора Франклина, находившаяся примерно на расстоянии шести миль, казалась гигантским факелом с пламенем. К пламени, однако, было подмешано столько дыма и золы, что его свет не очень резко вырисовывался во мраке ночи. Но все же бледный свет озарял остров, смутно выделяя лесные массивы. Громадные клубы дыма поднимались к небу. Сквозь дым поблескивали редкие звезды. «Извержение развивается быстро», — сказал инженер. «Это неудивительно», — ответил журналист. «Вулкан пробудился очень давно. Не забудьте, Сайрес, что дым впервые появился в то время, когда мы обыскивали отроги горы, чтобы обнаружить... Убежище капитана нема Это было, если не ошибаюсь, около 15 октября. Да, ответил Герберт. С тех пор прошло уже два с половиной месяца. Значит, огонь вынашивался под землей десять недель, продолжал Гидеон Спилит. Неудивительно, что он бушует теперь с такой яростью. Не чувствуете ли вы подземных колебаний? — спросил Сайрес Смит. «Да, чувствую», — ответил Гидеон Спилет. «Но от этого до землетрясения...»